Бекка, если сомневаешься, составь старый добрый список аргументов за и против. Я обустроилась в спальне Бретта. Это было, пожалуй, самое странное место, где мне довелось побывать за год. Если бы несколько недель назад кто-нибудь сказал мне, что я проведу субботний день в постели Бретта у э л с а я бы рассмеялась этому фантазеру в лицо. Бретта достал из ящика с т о л о ручку и блокнот, и я принялась за дело. Разделила страничку на две колонки. а заглавила одну за, а вторую против, и приготовилась писать список, который должен был помочь разобраться, стоит ли б р е д у рассказывать маме о папиной измене, которая в худшем случае могла оказаться не единственной. Брэд сидел у письменного стола, закрыв лицо руками. Физически больно было видеть его в таком состоянии и не понимать, как ему помочь. Казалось бы, кому как не мне знать заклинание, которое облегчило бы боль, пусть и ненадолго, но куда там? В голове было пусто, совсем. Его мир разлетался на части, а я не придумала ничего лучше составления дурацкого списка. Больше у нас не было ничего, вполне себе буквально. А напряжение нарастало. Я постучала ручкой по колену, размышляя вслух. В колонку против можно написать, что сохраняется крошечная вероятность, что мы обознались. Брэд тихо фыркнул, не поднимая глаз. Может рассказывать маме не стоит. Вдруг это принесет больше вреда, чем пользы. А вдруг иллюзии для нее важнее правды, которая все изменит. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Тут я с тобой не соглашусь. Тихо пробормотал б р е д В столбик за я вписала два пункта. Если расскажешь, не придется ничего скрывать от мамы. К тому же она заслуживает правды. Я бы на ее месте не хотела, чтобы от меня что-то утаивали. б р е д вскочил. б э к к а это просто смешно. Мы и впрямь пытаемся выяснить, стоит ли мне разбивать маме сердце при помощи списка? Я крепче вцепилась в блокнот. м н е они помогают принять решение, а мне вот ни черта не помогают. Сказал он и пулей выскочил из комнаты. В ту секунду я себя прямо т а к и возненавидела. Никакие мои слова, никакие действия не могли заглушить его боль. Но должен же был найтись хоть какой-то способ. Это ведь не книжка, где будущее уже предрешено. У меня еще есть шанс помочь Бретту все изменить, но что мне делать? И тут ко мне пришла идея, точнее она еще со вчерашнего дня засела где-то на подкорке с той самой минуты, как Бретт сказал, что ему надо отвлечься, что это поможет ему разобраться в происходящем. И у меня в рукаве был припасен один к о з ы р ь который мог ему помочь. Вот только к о з ы р ь этот был личным, очень личным. Недаром он попал в список факторов против, которые я составляла, когда думала, стоит ли начинать отношения с Бреттом. Именно этот пункт пугал меня сильнее всего. Я попыталась расставить все по местам. Брет сейчас переживает непростые времена, а я по себе знаю, каково это, когда твой мир опрокидывается с ног на голову. Жаль, что в свое время мне никто не помог и пришлось запрятать все эмоции глубоко внутри. Может тогда мне было бы легче, и я жила бы настоящим, а не прошлым. Но это произошло пять лет назад. Было уже не вернуть, а свою жизнь не переписать. Бретт о ж е тяжело, прямо сейчас. И если есть хотя бы крохотный шанс ему помочь, пускай и на вечер, разве не стоит попробовать? Я перечеркнула список, положила блокнот на стол и спустилась за Бреттом на первый этаж. Он сидел на диване и смотрел в потолок. Эй, позвала я и села рядышком. За весь день он ни разу не улыбнулся. Бретт погладил меня по руке. Рости, что вспылил, сказал он. Мне тяжело это дается. Выходят все мои представления о нашей жизни, родителях, их браке — неправда. Хочется взять телефон и позвонить отцу, расспросить его обо всем. Хочется получить ответы. Но одна мысль о том, что они у меня появятся, пугает Бекка. Что же мне делать? Он посмотрел на меня покрасневшими глазами. Только тогда до меня дошло, что из комнаты он уходил поплакать. Брэд, не обязательно что-то предпринимать прямо сейчас, сказала я. Я понимаю, тебе кажется, что это вопрос жизни и смерти, только он и завтра и никуда не денется. Решение можно принять позже. А сегодня приходи к нам ужинать. Я сделала паузу и выдавила из себя. Со мной и с моей мамой. Я думал, ты не хочешь, чтобы твоя мама про нас узнала. Ты прав, не особо хочу, но тебе сейчас нужно сменить обстановку, а эти стены только сильнее тебя угнетают. Ты правда готова на такое ради меня? – спросил он. От удивления в его голосе у меня защемило сердце. Конечно. Интересно, насколько эпичным будет в т о р о е мои фиаско перед мамой. Брэд склонил голову на мою и сделал глубокий вдох. б э к к а Харт, ты лучшая фейковая девушка на свете. Сказать, что я нервничала перед ужином, это не сказать ничего. Меня заметно потряхивало. Я постукивала ногой по полу лифта и готова была поклясться, что сегодня он едет до непривычного быстро. Не успели мы зайти, как двери уже разъехались на моем этаже. Только не забудь, шепнула я Бретту, никаких разговоров о фейках. Ладно? На его губах так и не появилась фирменной Бреттовой улыбки, но уголки дрогнули. Уже что-то? По рукам? Мое сердце ухнуло вниз. Я постучала в дверь. У тебя что, не отключают собственной к в а р т и р ы Удивился Брет. Но «Ну, разумеется, они у меня были. Просто от нервов я совсем позабыла об этом. Вот чёрт! Я достала их из кармана и только успела вставить в замочную скважину, как дверь отворилась. Мама посмотрела на меня, на Бретта, потом снова на меня и так еще где-то тысячу раз. Готова поклясться, что в этот момент кто-то запустил режим с л о у м о в реальной жизни. Секунды тянулись мучительно долго, но я отчетливо увидела тот момент, когда мама наконец осознала, что происходит. Какой сюрприз! произнесла она, заправив волосы за уши. Мам, начала я, взглядом умоляя ее меня не позорить. Помнишь Бретта? Это мой. Ну же, Бекка, давай, говори. Парень. Мама ахнула, зажала рот рукой. Все как полагается. Прошла всего секунда, а я уже пожалела о своем признании. Бретт из пекарни. Тот самый, из-за которого котик еще под нос с каноля прокинула. Спасибо, что напомнила, мам. Само собой, я помню тебя, солнышко. Заходи. Рад встрече, миссис Харт, воскликнул б р е д радушный, как и всегда, и улыбнулся своей фирменной улыбкой. Мама мгновенно растаяла. Боже мой, а я думал, а это мне придется держать себя в руках. Зови меня и Мизолотца. Жаль, Бекка мне раньше не сказала, что у нас будут гости, сказала мама, пригвоздив меня к полу неодобрительным взглядом. Я бы тогда что-нибудь поинтереснее гамбургеров приготовила. Гамбургеры-то гамбургеры, мам, ведь это его любимое блюдо. Правда? спросила она жестом пригласив нас в квартиру. Да, Бретт нахмурился и посмотрел на меня. Не думал, что ты это запомнишь. Я пожала плечами и прикрыла волосами пылающие щеки. К счастью, потом мама повела нас на кухню, и в центре внимания о к а з а л а с ь уже вовсе не моя способность запоминать случайные факты о Бретте, вместо привычного теплого аромата ванили на кухне повис из запах масла и мяса. Мама поспешила к плите и взяла два подноса. Садитесь пока, сейчас все будет готово. Я села за стол, а б р е д подошел к маме и захлопнул дверцу духовки. Вот п о д л и з а Мама смотрела на него так точно пыталась прикинуть, фрак какого размера он наденет на нашу свадьбу. Оставалось надеяться, что б р е т этого не заметил и не увидел, как она показывает мне большой палец, пока он стоит ко мне спиной. Вечерок предстоял непростой. Когда мы уселись за столы, мама оправилась от шока. Она сказала: "Ну и когда у вас все началось? Бека меня уверяла, что вы просто друзья." Несколько недель назад, ответил б р е д Я з а к а ш л я л а с ь громко. Очень. б р е д перестал насыпать себе на тарелку ж а р е н у ю картошку и смущенно посмотрел на меня. Он имеет в виду, что мы общаемся несколько недель как друзья и только недавно решили начать встречаться. Верно, б р е д в Ставила я надеюсь спасти ситуацию. Да, точно, подтвердил он и набил рот картошкой. Ну и славно, так он хотя бы ничего не испортит своей болтовней. К счастью, мама была от него в таком восторге, что не обратила внимания на эту заминку. Она глядела на нас с дурацкой улыбкой, а я впервые в жизни порадовалась, что б р е д так быстро ест. Значит, недолго еще терпеть эту пытку. Я устроила Брету экскурсию по нашей квартире, которая завершилась моей комнатой. Забавно, день начался в его спальне, окончился в моей. Хотя какое там забавно, скорее безумно нервно. Он сразу же уперся взглядом в стену. От пола до потолка уставленную книжными полками. Все книги я расставила по цвету и очень гордилась этим. Ты все это прочла? — изумился Брэд. Большинство книг по н е с к о л ь к у раз похвасталась я. Потом села в центр кровати и сложила руки на коленях. Я чувствовала себя ужасно неуютно. Не то чтобы мне было неловко, скорее я стеснялась, потому что в моей комнате впервые оказался мальчик. Бабочки вернулись и снова захлопали крыльями в моем животе. Брэд перевел взгляд на плакаты, висевшие на желтых стенах. В основном на них были изображены группы, которые я раньше слушала, и л и с ц е н ы и з экранизации некоторых книг. Кстати, сказать, книги всегда оказывались лучше фильмов. Уютно тут у тебя, сказал Брэд, присев на край кровати. Я примерно такое и ожидал увидеть. Примерно такое это к у ч у книг, уточнила я. Ну, честно говоря, да. Брэд рассмеялся, а я ахнул, ткнув в него пальцем. Ты смеешься? Да и что? Впервые за день. Я так этого ждала. Он нахмурился, смерил меня взглядом, а потом отвлекся на фото на тумбочке у кровати. На нем мы с мамой обнимались. Тот день выдался таким солнечным, что наши лица сложно было разглядеть. Бретт взял снимок в руки. Когда было сделано это фото? – спросил он. В мой тринадцатый день рождения. В те времена мама еще совсем не умела готовить. Она испекла мне торт, но вместо сахара добавила в него соль. Есть, это было невозможно. Никто и не ел. А фотографию эту мы сделали перед самым закатом. Это лучший твой день рождения? Нет, возразила я. Это был первый праздник без папы. Я забрала фото из его руки и осторожно вернула на место. Брэд взобрался на кровать и уселся поближе к изголовью. Ты оказалась права в том, что лучше уехать из дома. Вечер с тобой и твоей мамой пошел мне на пользу. Мне уже легче. Такое чувство, что проблемы слегка поблекли. Можешь к нам приходить в любое время, сказала я. Мама точно не будет против. А хочешь, переезжай ко мне в комнату. Возможно, против такого сожителя она возражать не станет. Брэд снова рассмеялся. Не ч е р е с ч у р ли она у тебя на п о р и с т а я а? Она просто желает мне счастья. Мне кажется, она переживает, что развод сильно по мне ударил, что я превратилась в бесчувственного робота, который не верит в любовь и окончит свои дни с десятками кошек. Ты правда не веришь в любовь? Нет, но начинаю верить в симпатию. Мозг, заткнись. Верю, ответила я. Просто не считаю, что ради нее стоит рисковать. Когда начинаешь с кем-то встречаться, тебя ждет либо свадьба, либо разбитое сердце. ш а н с ы 5 пятьдесят на пятьдесят. И даже если кончится свадьбой, остается еще пятьдесят процентов вероятности, что впереди вас ждет развод. Когда уже люди поймут, что вероятность выигрыша не так уж и велика? Так может в том и ценность встречи со своим человеком? Выходит, вы оба смогли обмануть судьбу и остаться в выигрыше. Так-то оно так, но в л ю б л ё н н о с т и все равно полно минусов, сказала я и кивнула на свою внушительную библиотеку. А вот книги приносят радость, не причиняя боли. Прекрасная альтернатива. Если родительский брак затрещит по швам, позаимствую у тебя парочку. Я ткнула его локтем. Брэд, не говори так. Ты ведь и сам не знаешь, как там оно обернется. Сама ты я прекрасно знала, к чему все идет. Если верить простой статистике и опыту моей семьи, но сохранял оптимизм ради Бретта, он это заслужил. Могу уверенно предположить, парировал он, с отвлечением сегодня не задалось. Знаешь что? Я спрыгнула с кровати, взяла ноутбук и кинула Бретту. Я сейчас вернусь. Я побежала на кухню, достала из морозилки ведерко мороженого со вкусом сладкой ваты, пообещала маме, что дверь мы закрывать не станем. В ответ она только глаза закатила. И поспешила к себе в комнату, пока вслед мне не послышалось ответное оскорбление. Брэд покосился на мороженое. Только не говори, что любишь эту гадость. Мороженое со вкусом сладкой ваты? Возмущенно спросила я. Да это же моя любимая. Я театрально открыла ведерко, зачерпнула огромную ложку и отправила в рот, а потом еще облизала ее для полноты эффекта. Брэд смотрел на меня так, будто его вот-вот с т о ш н и т А котиков с вареньем нет? спросил он. н е с т а р а я с не обращать внимание на его отвратительный вкус по части мороженого, я плёхнулась на кровать, открыла ноутбук и включила Netflix. Я тут подумала вот о чем: все убеждены, что мы встречаемся, а у нас еще даже ни одного свидания не было. Это недопустимо. Возмутительное упущение, согласился б р е т Поэтому нам остается только одно, только одно: объявить эти посиделки нашим первым официальным свиданием и хорошую ж е н а д о м н о й хихикать. Выбирай, какой фильм будем смотреть. Я пролистала список жанров. Давай что-нибудь пострашнее, быстро ответил Бретт, подозрительно быстро. Только учти, что я люблю ужастики, заметила я. Если думаешь, что я перепугаюсь и брошусь к тебе в объятия, тебя ждет облом. Бретт о б и ж е н н надул губы. Я выбрала фильм о семье, которая променяла один дом с привидениями на другой. Уникальный, революционный сюжет. За полчаса я расправилась с мороженым. Несколько раз я чуть не подавилась от смеха. Смешил меня не фильм, а сам Бретт. Он скрикивал и подскакивал по поводу и б е з Один раз даже закрыл от страха лицо подушкой. В довершение ко всему я поднесла к его губам ложку мороженого. Не хочешь? Он оттолкнул мою руку и снова сделал вид, что его сейчас тошнит. А через несколько секунд проговорил: «Поверить не могу, что запал на девчонку с такими мерзкими предпочтениями в мороженом». Меня точно током прошибло, а потом по жилам растеклось тепло. Сердце заколотилось о прутья клетки, в которой я его заперла. И я, пускай всего на миг, задумалась о его словах, посмотрела на Бретта. Он слишком внимательно следил за тем, что происходило на экране. Ладно, будем оба делать вид, что он ничего не говорил. К тому же вся наша затея лишь выдумка, так что он всего лишь отыгрывает свою роль. Не может быть, чтобы это он искренне. Я спрятала улыбку за ложкой. Когда я проснулась утром, Бретт лежал в постели рядом со мной. Видимо, мы оба уснули во время фильма. Я быстро села и напряглась, услышав глухой стук. Это упал с кровати мой ноутбук. Тут я заметила на полу рядом тарелку с котиками. Под пирожными были два листочка бумаги. На одном маминым почерком было выведено Бека, на другом Брет.